Часть четвертая. Любезности. «Любовь к родине не знает границ». Станислав Ежелец. Глава первая. 2 мая 1388 года. Константинополь. Ранним утром полковник Медведев опять стоял на стене. Осада шла уже слишком долго. Так долго, что он к ней привык, как к чему-то обычному. К формату жизни. Огромные бомбарды османов повзрывались еще год назад вместе с артиллеристами. Тогда же закончились и штурмы, остатки которых белели голыми костями целыми завалами. Собственно, османы просто жили под стенами Константинополя, ожидая, когда наконец в нем закончатся запасы. Тем более, что год назад их окончательно обложили, закрыв с моря. Венеция по какой-то причине увела свои корабли. Почему? Полковник не знал. Связей с внешним миром не было. Еще хуже обстояли дела с властью в городе. Когда-то еще в 1386 году во время штурмов погиб Басилевс Андроник. Тот самый, которого он в свое время возводил на престол. А никого подменить его не было. Все родичи сбежали из города либо во время переворота, либо после. И теперь отсиживались кто где. В самом же Константинополе полковник фактически оставался единственной властью. Да, там кто-то кем-то числился и повыше рангом. Но подчинялись все только ему, Семену Федоровичу Медведеву, и его легионерам, которых осталось едва половина от изначального состава. Война не была простой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, раздалось откуда-то с севера. «Сигнальная труба?» — удивился полковник и оглянулся на усталые лица своих невыспавшихся связистов. Никаких потуг издавать какие-либо звуки его трубач даже не предпринимал. Мало того, с таким же удивлением прислушивался. «Теперь барабаны», – произнес один из легионеров, подняв указательный палец. А вокруг было видно, как крутили головами мобилизованное городское ополчение, милиция, сидевшая на своих постах по крышам. Они сыграли огромную роль в отражении штурмов, которые девять раз перемахивали за стены но каждый раз захлебывались в крови. Баррикады и стрелковые точки по крышам были тем непреодолимым рубежом, который неизменно замедлял врага, ровно для того, чтобы подоспели легионеры и выбили его за стену. «Не понимаю», — покачал головой Медведев. «Неужели наши?» Видимость сильно портил легкий туман, стелющийся по всей округе. Но вот спустя пять минут подул ветерок, немного разогнавший эту мутную зыбь, и открыв перед глазами полковника удивительное зрелище. С севера шли развернутым строем легионеры. Усиленный пехотный полк легиона из трех когорт, восемь с гаком сотен линейных строевых. На флангах всадники конного полка, в тылу полковые артиллеристы со своими саламандрами. Всего один легион семён федорович даже как-то горестно вздохнул ему не очень верилось что легион сможет сковырнуть изрядно укрепившихся османов ведь те переняли прогрессивный опыт дмитрия и стали строить укрепленные лагеря не всегда и не везде но в данном случае он был а внутри почти 15 тысяч вооруженных человек в разной степени но все же причем у них были легкие пушки и масса арбалетов Именно на вылазке он и понес наиболее значимую часть потерь. «На что они надеются?» — покачал он головой. «Смотрите, смотрите! Личный штандарт императора!» — крикнул кто-то из легионеров. «Что?» В стане османов все уже бурлило. Они тоже засиделись и рвались в бой. А тут в открытом поле такое невеликое воинство. Разумеется, воины ислама хлынули им навстречу едва управляемой массой. Дмитрий же сделал отмашку, и весь строй легионеров замер. После чего быстро перестроился в две линии. Первая стала на колено, вторая в полный рост прямо за первой. Только не единым строем, а центуриями, такими сегментами. Медведев смотрел на все это и не понимал, что творит его император. Это ведь верная смерть. Нужно наоборот, замкнуть строй. И тут зазвучали выстрелы. Частые-частые. Первая шеренга давала залп. Проходило секунды 2-3, и вторая ширенка давала залп, потом первая, потом новая непродолжительная заминка, и снова залп уже первой ширенги, и так по кругу. От удивления Семен Федорович не только выпучил глаза, но и открыл рот. По самым скромным подсчетам стрелки выдавали по 10-12 выстрелов в минуту. Дмитрий опирался на Ремингтон Райв, Model 1867 которая хоть и была однозарядной, но позволяла обычному бойцу делать по 13-15 выстрелов в минуту. И сразу стало понятно, зачем такой разреженный строй. От каждого отдельного выстрела дыма было немного, но вот если всех поставить плотно, можно изрядно надымить. Сейчас-то неважно, ветер сносил продукты горения, а в безветренную погоду подобное обстоятельство могло изрядно подпортить жизнь стрелкам. Дмитрий, готовясь к заграничному походу, вернулся к старому вопросу – нарезному карабину под унитарный патрон. Тому самому варианту вооружения, который он хотел задействовать изначально. Вот и залип в мастерских. Благо, что мастеровые подтянулись после той резни, и производство этого оружия можно было возродить, как и боеприпасов для них. Карабинов получилось сделать не очень много, всего на три пехотные когорты. И они теперь «жгли». 720 рядовых легионеров выдавали 8000 выстрелов в минуту по фронту. Надо ли говорить, что атака османов захлебнулась? Где-то на дистанции в 300 метров воины Ислама буквально на невидимую стенку натолкнулись. Огонь был таким плотным, что ближе, чем на 200 метров, никто так и не смог приблизиться. Пыль, топот, треск выстрелов, мельтешение и какая-то непонятная беготня. Мало кто вообще понимал, что происходит а потом вдруг установилась тишина разом у легионеров просто кончились патроны в подсумках за три минуты ураганного огня тыловая служба бросилась двуколками пополнять боезапас а османы ошарашенные чудовищным просто ураганным огнем самым решительным образом перешли в отступление ибо потери в личном составе там были какие то невообразимые ту ту ту ту ту ту ту Ту-ту! Вновь раздался звук сигнальной трубы, и легион, пополнив запасы патронов и перестроившись, вновь продолжил движение. Мерно, неспешно, неотвратимо. Лагерь осман стремительно пустел. Люди были ошарашены, подавлены, деморализованы. Они бросали все и бежали, кто куда. Главное, подальше от этих демонов, вышедших, безусловно, из самого адского пекла. Полковник Медведев был подавлен не меньше, ведь на поле перед Легионом явно легло не меньше пяти тысяч врагов. Вот так вот легко и непринужденно, словно не в бою, а в тире во время тренировки. И что самое жуткое, никто из них не имел ни малейшего шанса оказать сопротивление. «Приказ по Легиону», — хрипло произнес Семен Федорович, — «строится. Полная боевая готовность. Ворота разблокировать». «Есть!» – козырнул воодушевленный командир связистов, приступая к выполнению приказа.